Рикки Шнайдер Охотник Глава 1. Леса, кишевшие разбойниками, остались позади. Караван стоял на берегу реки в одном переходе от белокамня. Ночь обещала быть спокойной, но вылезать из доспехов Гуннару не хотелось. Слишком уж легким оказался поход, не иначе судьба приберегла какую-то гадость напоследок. Он не ошибся. Охранники сидели вокруг костра. Огонь разожгла Вигдис, просто уронив с ладони язычок пламени. Ингрид сделала что-то, сплела, как говорили одаренные, и котелок сам наполнился водой. Эрик побросал туда трав, что набрал тут же, в паре шагов от костра. Кому как не целителю разбираться в травах гуннарш в который раз подумал, что, когда рядом одаренные, воинам вроде него особо и делать нечего. Разве что сходить с еще одним котелком к кошевару. Вон Фридмунд как раз принес густо пахнущее мясом варево Да посуду помыть. В этот раз была очередь Зигфрида. Тоже невелика работа, если те одаренные воду и добудут, и нагреют. Земля разверзлась аккурат, когда они собирались ужинать. Фридмунд поставил котелок рядом с огнем, потянулся за миской и провалился вместе с костром. Огонь погас, а из земли, подобно ключу, хлынул поток. Только вместо воды были капли дымчатого стекла. Нечеловеческий крик Фридмунда заставил всех остальных вскочить. Стеклянные капли облепили его так, что тело не разглядеть. — Стороны, быстро! — рякнул Эрик. С его рук слетело ярко-желтое пламя, гораздо светлее и ярче, чем обычно выплетали одаренные. От запаха горелой плоти подкатило к горлу. Крик стих, то ли сам по себе, то ли кто-то милосердно остановил сердце Фридмунда. За спиной загомонили, Гуннар оглянулся. «Хватайте добро и прочь отсюда!» — скомандовал он. Он никогда не видел ничего подобного, а значит, купцу с подручными и вовсе здесь делать нечего. «То и светных тварей не остановить!» — бросил Эрик. «Гуннар, дай меч Ингрид!» «Игдис, Викфрид, уводите людей!» «Гуннар, ты с ними!» гун мотнул головой, опуская ладонь на рукоять. «У нее свой есть». «Нужно небесное железо», — сказала Ингрид. «Если это можно рубить...» «Хотя как рубить поток стеклянных капель?» «Справлюсь сам». По хребту пробежал холодок. Легенды про тусветных тварей ходили одна страшнее другой. Говорили, что они способны сожрать человека за несколько ударов сердца. Впрочем, разве не это как раз сейчас и происходило?» Твари стекли с тела Фридмунда, оставив чистый костяк и изъеденные остатки доспеха. Скатились обратно. На дне воронки вздулся гор высотой с человека, отрастил что-то похожее на хлысты. Гуннер отмахнулся мечом отлетевшего в него отростка. Отсеченный он снова рассыпался на капли. Ингрид накрыл их огнем еще до того, как те коснулись земли. Похоже, она знает, что делает. Откуда бы? Вигдис, глядя на них, тоже швырнула пламя. Но оно угасло, едва коснувшись твари, только искры полетели. «Вигдис! Зигфрид! Уводите людей!» — рыкнул Эрик. Зигфрид ответить не успел. Еще один хлыст метнулся к нему, точно атакующая змея. Взател меч, но узорчатое лезвие дорогого клинка переломилась точно гнилушка. Тварь захлестнула шею. Зигфрид захрипел, попытался оторвать хлыст от горла. Тщетно. Плоть разъела до костей, а в следующий миг голова отделилась от тела. Гуннер сморгнул разноцветные пятна перед глазами и едва не заорал в голос, увидев, когда щупальца летят к Вигдис, как она уворачивается от одного, выпрямляясь навстречу другому. Все, что он успел, рыбкой сигануть над землей, отшвыривая девушку. Невысокой и щуплой, немного ей надо было, чтобы отлететь. Гуннер не успел сгруппироваться и ударился грудью о камень. Дыхание на миг вышибло, и ровно этого мига не хватило, чтобы откатиться и вскочить. Тварь хлестнула поперек живота, скользнула по пояснице, потянув к себе. Гуннер думал, что болью его давно не напугать. Он ошибался. Казалось, в кровь влился жидкий огонь. С каждым ударом сердца он растекался по телу, выжигая все на пути, от нутра до кончиков пальцев. Где-то на краю сознания закричала Вигдис. Меркнувшим взором он увидел, как Ингрид подхватывает выпавший из его рук меч. Взлетел и опустился клинок, прогудела пламя. Если я обожгло, Гуннар не заметил. Совершенно не к месту подумал, что ни один одаренный по доброй воле не возьмет в руки небесное железо. А Ингрид хоть бы что? Кто-то, отчаянно ругаясь, потащил его прочь, ухватил за подмышки. Тень заслонила солнце. «Где?» — рявкнул Эрик. «Где что?» Впрочем, даже если бы Гуннар понял, что от него хотят, ответить не смог бы. Эрик, кажется, ответа и не ждал. Быстро ощупал запястье, потянулся к шее. Снова выругался. Разорвал цепочку на шее Гуннара. Тот отрешенно отметил, что и Эрик взялся за небесное железо, даже не поморщившись. «Вигдис, некогда глазеть, все ляжем!» — крикнула Ингрид. «Жги, а то снова сползутся! Желтым!» «Не успе! Гуннар дернулся в ту сторону, разом на миг померк. Потом сквозь вон в ушах пробилась отчаянная ругань Вигдис. «Жива!» «Я рублю, ты жжешь отрубленное. Что успеваешь?» Прогудела пламя, Гуннар вроде снова потерял сознание. А когда очнулся, боль из всего тела стеклась внутрь и в поясницу, из жидкого огня превратившись в обычную земную. Гуннар потянулся к животу, вместо одежды и тела обнаружив что-то горячее, мокрое и шевелящееся. Куда грязными лапами в кишки? рыкнул Эрик. Гуннар сперва отдернул руки, а смысл слов понял уже погодя. Лицо Эрика снова стало отстраненно сосредоточенным. Словно не ржали вокруг лошади, не ругалась непотребными словами Вигдис, призывая бестолковых дуболомов решить, наконец, стоим дороже, жидке или собственной жизни. Кажется, дуболомы все же решили, что жизни. стало тише, или это мир, в который раз начал уплывать, проваливаясь небытие. -Чистильщики идут, сказала Ингрид. Да, чистильщики. Только они могут остановить ту светных тварей. И по слухам, всегда чудесным образом оказываются там, где нужно. — Как сейчас? — Значит, окрестностям не грозит участь Озерного, который 14 лет назад твари сожгли до последнего пса. — Сможешь до того, как появится, проход выплести? — спросила Ингрид. — Да, — ответил Эрик. — Все равно в чистом поле я больше ничего не сделаю. Унесешь его? — Куда я денусь? Сгустилась тьма. гуннар услышал смешок Эрика. Мол, спорим, тебя еще ни одна женщина на руках не носила? И всхлип Вигдис, нашел время ржать скотина. Он растянул непослушные губы в ухмылке, незачем ей еще и по нему рыдать. И так она только-только мать оплакала. «Насила!» Четверть века назад, только с тех пор он немного подрос. И это стало его последней связанной мыслью. То ли служители Творца врали насчет загробного мира, то ли Гуннор все-таки был жив. Едва ли на том свете нашлась бы лечебница Эрика, разве что они перебрались туда всем отрядом и... Он не на шутку встревожился. Он ощутил пальцы, сжимавшие его ладонь, сильные, отнюдь не бестелесные. Да и сама Вигдис совершенно не походила на небесное создание, даже сейчас, в теплом неровном пламени множество свечей, расставленных по комнате. Он протянул руку, отвел с заплаканного лиса девушки золотистую прядь, удивился... При нем Вигдис плакал лишь раз после похорон матери. Движение далось неожиданно тяжело, словно на запястье навесили свинцовые грузила. Девушка вскинулась, проводя рукавом по глазам, а в следующий миг лицо обожгла пощетина. — Ты, болван стоеросовый, говорила тебе не таскать эту гадость. Меча довольна. Даже в постели ее не снимал, бестолочь мнительная, да игрался. — Будь он здоров, поймал бы руку. А дальше как пойдет... Их некоторые бурные ссоры обычно заканчивались столь же бурным примирением. Но сейчас только и хватило сил, чтобы ухмыльнуться. «Вот это больше на тебя похоже!» Она выругалась, разом сникла. Волосы снова закрыли лицо. «Я успевала тебя отбросить, только рассыпалась!» Гуннер затем и носил амулет из небесного железа, чтобы любое направленное на него плетение рассыпалось. «Можно никакой пакости не опасаться!» «А если надо подлечиться или что такое, снять недолго?» Он пожал плечами. «Бывает. Живой же?» Она снова вскинулась, раздельно зашипев. Осеклась на полусловие, когда скрипнула дверь, и в комнату шагнул Эрик, привычно наклонив голову. Гуннор, в который раз подумал, что целитель наверняка многоажды влетал лбом в притолку, задумавшись или отвлекшись. Двери в лечебнице и для Гунора были низковаты. А бугаю вроде Эрика и вовсе неудобны. Он вообще не походил на целителя, какими их обычно изображают. Мудреного сединами, иссохшего и скрюченного от постоянного сидения над учеными трактатами. Здоровенный, широкоплечий, с вечно взъерошенными темно-русыми волосами, которые он безуспешно приглаживал льняным отваром. Одинаково хорошо Эрик владел и мечом, и этого Гуннер оценить не мог, но был наслышан, плетениями. Несколько раз Эрика в собственной лечебнице принимали за охранника те, кто впервые приходил к целителю, за два года снискавшего себе славу во всем немаленьком белокамне. Трудно было понять, что заставляло его раз за разом срываться, и оставив лечебницу на помощницу Иде, очень способную девочку, то уходить с купцами, то сопровождать Гуннера в поисках очередного одаренного, забывшего, что и для них писан закон, то ввязываться в новую опасную затею Вигдис. Сам Эрик ухмылялся и говорил, что боится, сидя на ровном месте, жиром зарасти. Девчонки любить перестанут. А если кто и рискнет, раздавит ведь ненароком. Женщины на него и правда заглядывались. поди не заметь такого. А Ингрид, кажется, вовсе не обращал на это внимания. Впрочем, одаренные относились к подобным вещам куда проще. Гуннер знал это, но привыкнуть не мог. Порой он недоумевал, как он сам, не унаследовавший дара, пустой, Так называли обычных людей одаренные, затесался в эту блестящую компанию. Он тот, кто последние 10 лет, с тех пор как сбежал от родных, поклявшись никогда не возвращаться, и клятву свою сдержал, охотился на таких, как они. Что за шума драки нету? поинтересовался Эрик, окидывая взглядом. Виноват, ошибся, драка тоже есть. Вигдис, если намереваешься его добить, сперва уведи из лечебницы, а то скажут, что я раненого уморил. Выглядел целитель типичным им шибеницы. Веки красные, под глазами синяки, на щеках рыжеватая щетина. — Не дождетесь! — ухмыльнулся Гуннар. Вигдис снова выругалась. Эрик хмыкнул, приобнимая ее за плечи. — Ну все, хватит. Он дурень, конечно, но такой уж. — Эй, не хрен лапать чужую женщину! У тебя своя есть! Не будь Гуннар так слаб, словами бы не ограничился. «Ингрид — своя собственная женщина!» — сказал целитель, впрочем, руки убрал. «Да, пока помню!» Он вытащил из-за пояса тканевый узелок, протянул вигдис. «Занеси, пожалуйста, к ювелиру, пусть спаяет. Скажешь потом, сколько взял. Заплачу, раз уж порвал». «Я эту дрянь утоплю в ближайшем нужнике». «Ну нельзя ж так с чужими вещами, дорогими к тому же». «Не дороже жизни». Эрик помолчал, что вовсе на него не походило гуннар сложил воедино слезы Вигдис, измученный вид целителя, собственную слабость. Это далось едва ли не труднее, чем поднять руку. Разум мутился, словно гуннар изрядно выпил. Потянулся к животу, руки наткнулись на полотно, пропитанное скользким и жирным. «Мась? Что со мной?» Ранение в живот доводилось получать и раньше. Но в прошлый раз Вигдис стянула дыру в считанные минуты, а потом еще ехали верхом полдня. Хотя, признаться, тогда Гуннар едва держался в седле, и от ночного караула его освободили. Но утром был как новенький. Здоровая дыра в брюхе. Это я понял. И... Эрик помедлил, явно соображая, как бы плаще уйти от правды. Гуннар знал его вот уже пять лет, и все эти годы у того ни разу не получалось хоть сколько-нибудь убедительно соврать. Говори как есть, не маленький. «Все в руках Творца». «Не твоих?» «Что смогу, сделаю?» «Все настолько плохо, что у меня уже ничего не болит», — поинтересовался Гуннар. Ему доводилось слышать, что тяжелое ранение в живот, если сразу не позвать целителя, спустя какое-то время перестает болеть, потому что кишки отмирают, а мертвые не чувствуют боли. «Не болит у тебя вот поэтому...» Эрик приподнял со столика флакон темного стекла. И наплевать тебе, выздоровеешь, или нет, тоже поэтому. Растворенный в крепком вине сок диковиного восточного мака. Эрик привез его из того похода, где все они и познакомились. Три года странствовали вместе с купцом, его степенством кольбейным дюжем. На заработанные в путешествии деньги Эрик обустроил лечебницу. Потом, когда другие купцы захотели повторить их путь, заказал им привезти еще такого же сока. Но пока никто не вернулся. Надо же, такой редкости не пожалел на пустого. «Ха! Я тебе счет выставлю!» — усмехнулся Эрик. «Глядишь, к старости расплатишься!» На самом деле, им четверым, даже Руни, который перестал ввязываться в сомнительные истории, Эрик счетов за лечение не выставлял никогда. Так же, как Вигдис ни разу не стребовала долю за посредничество, А сам Гуннар спрашивал у любого из них, что за работу от него хотят, но сколько заплатят. Впрочем, с деньгами его не обидели ни разу. И точно так же все трое знали, что ни травы для снадобий, ни ткани на бинты не появляются из ниоткуда, просто по воле Творца. и жертвовали на лечебницу по мере разумения. Эрик не отказывался, только смеялся, мол, настоящие герои со спасенных дев платы не требуют, но награду возьмут. И Гуннеру оставалось лишь молча скрипеть зубами, когда Вигдис смеялась в ответ. «И все-таки, что со мной?» — повторил он. Эрик снова помолчал, размышляя. Потом повернулся к Вигдис. «Поспала бы ты. Двое суток без сна». «Я не хочу домой». «И незачем. Оставайся. Найдем тебе комнату». Он жил тут же, при лечебнице, в нескольких комнатах на втором этаже. «Ингрид постелит, поболтаете, выпьете». «Тебе надо бы выпить, а то и напиться. Да и поздновато уже одной по городу шляться». «Правда, отоспись», — сказал Гуннар. «В своей постели, наверное, лучше. До дома недалеко». «Выдумает же, одной поздновато». Тому, кто попробует покуситься на честь или кошелек Вигдис, Гуннар не завидовал. «И нечего тут». Эрик ухмыльнулся. «Я сегодня в любом случае спать не собирался. Работы много». А даже если бы собирался после... Хм, словом, меня и на одну женщину не хватит, не то что на двоих. Вигдис выругалась. — Как же вы меня оба утомили. Один своей глупой ревностью, второй дурацкими шуточками. Мать вашу так и розэдок. — Матушку мою не трогай, она женщина приличная, — макнул Эрик. — А если хочешь знать, что там с Гуннером, спросишь у него самого утром. — Я хочу знать сейчас. Гуннар большой мальчик, сам решит, что рассказать, а что не надо. Передать Ингрид, что у нас гости, или домой пойдешь, пока не стемнело, и всех хватать не начали. Как и другие города, Белокамень после наступления темноты пустел, а проходящая стража уводила в тюрьму до утра любого, кого застанет на улицах. Честные люди по ночам дома сидят, только тати бродят, а им в темнице самое место. Поговаривали, что в столице с ее университетом и толпой одаренных утрона. Это правило касалось только простолюдинов. Но в Белокамне почтенные купцы о порядке заботились всерьез. И стража не особо разбирала, одаренный, благородный или простолюдин. Уводили всех. Начнешь норов казать и буянить, вместо ночи за решеткой просидишь неделю, а то и две. Да еще пенью в пользу города заплатишь. Здесь в стражу брали и одаренных. Один патруль не скрутит, другие на шум прибегут. Впрочем, те, кто поумнее, не буянили, а договаривались. Люди, они и в страже люди. Ф — В бордель пойду, — фыркнул Вигдис. — Напьюсь, побью посуду, покусаю цепного новокабеля, я приходую все, что не успеет сбежать. — Квартал не сожги. Пойдем, провожу, мало ли. — Обойдусь. — Нет, ты не можешь сейчас плести. — Плести одаренный не может, только если истощен до крайности. Твою же. — Ты тоже не можешь. «Вигдис!» — окликнул гуннар протягивая руку. «Да что такое? будто вот в кандалах!» Она протянула руку навстречу, и гуннар заметил пятна крови на манжете. На рану не походила, больше смахивала на то, что она стерла несколько капель рукавом. Когда одаренный подходит к краю возможностей, носом идет кровь, давая понять, что пора остановиться. Если продолжает упорствовать, кровь идет горлом. Дальше — потери сознания и, возможно, смерть. — Чем бы это ни кончилось, — сказал гуннар глядя в глаза, — спасибо. Я знаю, что ты сделала все, что могла. Она сухо всхлипнула, подаваясь навстречу, кнулась лбом в плечо. — Из-за меня? — Гуннер погладил ее по волосам. — Нет, из-за меня. Я сделал то, что считал нужным. Она выпрямилась, снова провела рукавом по глазам. — Иди домой, отдохни. Она растерянно кивнула. Эрик опять обнял ее за плечи, выводя из комнаты. — Все будет хорошо. — Врешь. Гунру было все прекрасно слышно из-за неплотно прикрытой двери. — Привираю. Я пошлю за тобой, если станет хуже, но, думаю, не сегодня ночью. Дать тебе с собой маковой настойки. — Ха -ха. да я и так усну мертвым сном, едва голову до подушки донеся. Невесело усмехнулась она. — Тогда я пошлю охранника проводить, и не спорь. «Не буду. Спасибо. И Эрик, если что-то нужно, что угодно, хоть слезы единорога, хоть желчь девственницы, хоть мой труп, что угодно. Я потеряла отца, потеряла брата, потеряла мать. Я не могу потерять и...» «Единороги-то в чем провинились?» — буркнул Эрик и тут же сменил тон. «У меня все есть. Не хватает только силы и удачи. Но это в руках Творца, не в твоих. Прости. Пойдем, провожу». Гуннер закрыл глаза, вроде бы ненадолго. Очнулся, когда скрипнула дверь. Снова входил Эрик».